Низкий дом с голубыми ставнями Не забыть мне тебя никогда Слишком были такими недавними Отзвучавший сумрак года До сегодня еще мне снится Наше поле, луга и лес Принакрытый сереньким ситцем Этих северных бедных небес Восхищаться уж я не умею И пропасть не хотел бы в глуши Но, наверное, навеки имею Нежность грустно русской души Полюбил я седых журавлей С их курлыканьем в тощие дали Потому что в просторах полей Они сытных хлебов не видали Только видели березь. Да цвете, да ракитник кривой и безлистый, да разбойные слышали свисты, от которых легко умереть, Как бы я хотел не любить, все равно не могу научиться, и под этим дешевеньким сийцем Ты мила мне, родимая, выть, потому так и днями, недавними, уж не юные веют, года низкий дом. С голубыми ставнями не забыл.